В сквере он ждет отца. Она вышла из колонии, и деваться ей некуда. Тоже ждет отца, которого видела раз в жизни. Его вызвали в суд, когда ее судили. Она издевается над его инфантильной привязанностью к папочке, потому что такой привязанности ей не понять. Он мальчик очень хороший и благородный, знает, что надо уметь прощать, уговаривает ее простить. Потом он видит отца. Оказывается, отец у них общий. Но теперь уже пацан не может его простить, бросается на отца с кулаками, потому что простить своего совсем не то, что простить чужого. А девочка вдруг совершенно непоследовательно встает на защиту отца. Вот такой это был рассказ. Кстати, очень удобный для постановки сплошной диалог. Дома с нами работала Таня в институте Маша Яковлевна. К началу Маша Яковлевна вытаращила глаза, увидев нашу странную пару, но потом привыкла, даже стала, по-моему, лучше ко мне относиться. Из-за Маринки, наверное. А недавно она сказала моей мачехе Зойке, что, кажется, она во мне ошибалась, и у меня есть способности. Первый час мастерства мы с Маринкой сидели в кофейне на моховой и ели сосиски. Не были заняты. Маринка мрачновато помалкивала, а видик у нее был, краша в гроб кладут. У меня так и вертелось на языке сказать ей, было бы о чем печалиться. Но прекрасное чувство под названием «любовь» не блещет логикой. Если твой друг влюбится в водосточную трубу, ты должен принять и это. Пусть я ненавижу Новикова. Это мое личное дело. Завидую ему. Не без того. Как не позавидовать этойкой слабенькой невинной овечке этому интеллектуально-эмоциональному паразитику? Легко живет, малыш. Может быть, Клим Воробей на первый взгляд, да и не только на первый, в тысячу раз хуже Стаськи. Пусть Клима гораздо легче назвать подлецом, и это будет недалеко от истины. Но Клим платит. То, что произошло с Климом, дорого ему далось. На него просто страшно смотреть, причем время его не лечит, а даже, кажется, наоборот. Иногда я верю, что Клим найдет возможность поправить то, что натворил. А вот Стасик... Не верю ему, не верю. И молчу. О хороших женщин я теперь тоже знаю. По крайней мере, на Маринке просто написано, что она жаждала подцепить себе иждивенца и нашла себе на голову объект забот. «Как Таня?» — спросила Маринка. «На работе нормально. Дома ад. Сынишка болеет, родители брюзжат. Меня терпят только потому, что я папин сын. А у тебя как?» «Отец с Зойкой вернулись. Мама все там же. Это навсегда?» «Боюсь, что так. Плачет или поет песни. Врачи говорят, мало надежды хотя бы подлечить». для выписки. Таня согласна ухаживать, на все согласна, но Таня у меня героиня. Да, тебе с ней повезло. Она сказала это совсем убито. И опять надолго замолчала. Но я понял, что ей хочется что-то у меня спросить. Ну, Репа, что ты хотела все-таки спросить? Да видишь, ли Витька, скажи... Вчера не было там, ну, у самого, никакой репетиции. Была, но мы с Новиковым не были нужны. Но вообще-то была. Он говорит, что сам потрясающе репетирует. Он кое-что записал и рассказывал мне, а? Да, сам потрясающе ведет репетиции. Больше я ничего не добавил, а она ничего не спросила. Кстати, пора было идти на мастерство. До сих пор репетиции нашего рассказа проходили не лучшим образом. Вроде бы мы все делали верно, но божьей искры не было. Репетиции, по крайней мере, для меня — вещь тяжелая. Все время боишься, что прервут, остановит слишком думаешь, правдив ли ты, и в этом страхе теряется интонация. Боюсь, что с Маринкой происходило то же самое. Тем более, что всегда на репетициях присутствовал этот ее... Хвост Новиков. Сегодня его, к счастью, не было, зато было много народу. Остались Хованская с Ивановым, Лаурка, Ермакова...